Глава 3. Знакомство с Уэллсом. Лондон встретил меня сыростью и хлопьями снега. В очередной раз я расстался с прежней жизнью, чтобы с головой шагнуть в новую. Кто я такой? Что осталось во мне от прежнего Николаса Теслы, который мечтал о науке, делал опыты и верил в то, что учёные могут изменить мир? Я и сейчас мог бы построить передатчик электричества на расстоянии по воздуху. Последняя моя разработка, которая суждено остаться в записных книжках и чертежах торговца чаем. Только вот кому это нужно? Зачем прикладывать усилия, рвать жилы и доказывать что-то миру, если миру на это плевать? Миру надо чтобы я колесил по странам и городам, выполняя секретные поручения британской короны. Вот и сейчас приказ таинственного господина Флумана заставил меня бросить налаженную привычную жизнь и отправиться в Лондон ради того, чтобы познакомиться с неизвестным мне чудаком Гербертом Уэллсом, который делал людей невидимыми, грозил миру инопланетным вторжением и совершал много такого, за что иного человека давно бы упекли в бедлам. Господин Уэллс же продолжал трудиться, не испытывая никакого беспокойства со стороны правительства. Цепелин Шотландская роза прибыл в порт Хитроу ранним утром, когда город ещё был скрыт туманом. Пассажиры чинно спустились по трапу, зевая на ходу. Перелёт был длинным и утомительным. Всё было хорошо в этих могучих небесных китах, кроме одного их скорости. Когда человек научился летать по воздуху, я надеялся, что он будет делать это быстро. В сущности, дережабль двигался быстрее, чем морской корабль, но не настолько, чтобы отвечать требованию времени. Хотя нельзя было отрицать, что полёты на дирижаблях были куда экономнее, чем морское судоходство. Я ступил на лондонскую землю. За мной сошёл на берег Герман Вертакрыл. Он крутил головой по сторонам, пытаясь рассмотреть диковинный город, укутанный туманом. К своим 30 годам он ни разу не выбирался за пределы Петропалеса, поэтому любое путешествие ему было в диковинку. Герман тащил мою ручную кладь, состоящую из одного саквояжа. Остальной багаж был сдан в багажное отделение, откуда Герман должен был его забрать и проследить, чтобы его доставили по моему новому адресу на Бейкер-стрит. Пока Герман занимался багажом, Я отправился на поиски транспорта и был приятно удивлён тем обстоятельствам, что меня встречали двое джентльменов в цилиндрах, у одного в руках была табличка с моим именем. Я подошёл, поздоровался, представился, и они сообщили мне, что прибыли от господина Флумана с целью отвезти меня домой. Подобной встречи я не ожидал и согласился. Оптекаемый словно чёрная пуля, автомобиль марки Rover мигом домчал нас до трёхэтажного дома из позеленевшего от времени камня с белыми широкими окнами. Водитель за всё время не проронил ни слова. Сидевший рядом с ним джентльмен безучастно смотрел на дорогу. И хотя у меня было множество вопросов, я также предпочитал молчать. В обществе молчунов лучшее средство общения молчание. Я размышляла о предстоящем задании, которое меня совсем не вдохновляло. Втереться в доверие к какому-то изобретателю, стать ему другом, чтобы потом контролировать его деятельность. Я рассчитывал отдохнуть с дороги, потом разобрать вещи, обустроиться на новом месте и заняться оформлением доставки остального имущества, которое я временно был вынужден оставить в Петропалесе. Но в доме на улице Бейкер-стрит в маленькой гостиной меня ждал Флуман. Он сидел на красном кожаном диване и читал книгу. Название и имя автора я не смог разобрать. Так как при моём появлении он захлопнул том и отложил в сторону. По другую руку от Флумана на диване лежала толстая кожаная папка с серебряной застёжкой, которую он тут же взял и протянул мне. Приветствую вас в Лондоне, Тесла. Нам предстоит много работы, поэтому не будем терять время. Это досье на Уэллса. Здесь всё, что у нас есть. Приступайте к изучению. У вас один день. Послезавтра утром вам назначена встреча с Гербертом Уэллсом в его доме на Бромли-стрит. Подробные инструкции в деле. Коротко. Оэл сотребуется личный помощник. Ваша задача сделать всё возможное, чтобы он остановился на вашей кандидатуре. С этими словами Флуман направился к двери, в которой показался Вертокрыл, не захотевший уступать дорогу. Они столкнулись плечами в дверном проёме и пошли дальше в разные стороны, сделав вид, что ничего не произошло. Я взял книгу, которую читал Флуман, и прочитал на обложке: Герберт Уэллс. Международная катастрофа. Я раскрыл папку и сел на диван, проклиная всё на свете, в первую очередь Флумана и свою тягу к азартным играм, которая довела меня до такой жизни. Я попросил Германа принести мне свежего кофе и углубился в чтение. «Первое, что бросилось в глаза, когда я переступил порог дома на Бромли-стрит, это передвигающийся с немыслимой скоростью человек. Он двигался настолько быстро, что во время движения превращался в смазанное цветовое пятно. Лишь только когда останавливался, можно было разглядеть мужчину средних лет с аккуратными усами и выразительными карими глазами в шерстяном коричневом пиджаке при галстуке, плотных, аккуратно выглаженных брюках. Даже когда он стоял перед рабочим столом, руки его стремительно мелькали, что-то вычерчивали, выстраивали, писали. Белоснежные листы бумаги мгновенно покрывались чёрными витиеватыми буквами и цифрами расчётов. Перелетали в сторону, и новые листы заполнялись информацией. Потом человек приходил в движение, перемещался на другую сторону комнаты, Слетала книга с полки, пролистывалась за секунду, возвращалась на место, и вот человек уже стоит возле рабочего стола и трудится. Я был поражён в самое сердце. Никогда в жизни я не видел ничего подобного. Передо мной происходило настоящее чудо, при этом выглядело это настолько буднично и просто, что оторви от нереальности происходящего. Прошла в следующую же минуту, а дальше наступило осознание собственной ненужности в этой сложившейся гармоничной картинке жизни. Я переступил с ноги на ногу, кашлянул, не зная, то ли мне сообщить о своём прибытии, то ли наоборот, выйти и закрыть дверь с другой стороны, словно я и не приходил. Но мой кашель был услышан. Человек почувствовал чужое присутствие, обернулся, Выглядело это как будто его голова крутанулась вокруг своей оси, на мгновение из цветовой мазни выделился цепкий взгляд, пронзил меня, словно брал все необходимые анализы и замеры с целью выяснить, кто и за какой надобностью оторвал его от работы и пропал. В следующее мгновение движения человека стали настолько медленными, словно кинопроектор братьев Люмьер привели в покадровое воспроизведение с задержкой в минуту. Он двигался в мою сторону, но при этом стоял на месте. Его лицо окаменело, нога поднялась для шага и шла на снижение. Пространство перед ним подернулось маревом, Словно человек пытался преодолеть невидимую преграду, разорвать тайную мембрану, которая мешала ему нормально двигаться. И вдруг преграда порвалась. По комнате поплыл запах жасмина, и мне навстречу шагнул человек, протягивая руку. Двигался он нормально, как и все обычные люди. "Приветствую вас. Меня зовут Герберт Уэллс. Чем обязан вашему визиту?" Я Николас Тесла. Я слышал, что вы ищете помощника для своих экспериментов. Мне порекомендовали к вам обратиться. Простите, а что я сейчас видел? Всё-таки я не удержался и спросил. Я работал над одним из своих проектов. В последнее время я очень много времени провожу в работе, поэтому мне и нужен ассистент. Нет, я не о том. Вы двигались с такой скоростью, что я я не нашёл, как описать увиденное. Уэллс улыбнулся и огладил усы. Вы видели одно из моих изобретений. Ускоритель темпа жизни. Только тут я заметил, что на его шее висит круглый металлический предмет, похожий на карманные часы луковицу. Это побочное изобретение, органично вылившееся из одной из самых важных, пока не завершенных, моих разработок – машины времени. Но об этом позже. Ускоритель, это я понял. Но потом вы как будто вообще не двигались. Это как? Я продолжал говорить косноязычно, не оправившись от столкновения с чудом, которое этот странный человек называл «наукой». Всё очень просто, молодой человек. Таким образом я возвращался к привычной скорости жизни, синхронизировал, так сказать, внешнее время с внутренним. Попробую объяснить по-другому. Планета Земля и все люди на ней живут в обычном времени. Я же живу в ритме, превышающем обычный в 3-4 раза. Чтобы вернуться к обычному течению времени, мне приходится полностью остановиться. Когда я выключаю ускоритель, время вокруг меня практически останавливается, причём мгновенно, словно свет выключили. А потом моё внутреннее время догоняет внешнее, и я синхронизируюсь с планетой Земля. Образы я понял. Но это не добавило понимания принципа действия всей этой чертовщины. Уэлс взглянул на наручные часы и присвистнул. Кажется, время обеда. Как вы относитесь к портвейну? С уважением, сказал я. Тогда предлагаю выпить по бокалу, съесть по куску отличной говяжьей вырезки и обсудить наши возможные дела. Я принял приглашение. Столовая примыкала к рабочему кабинету Герберта, выглядела очень уютной и практичной. Небольшой стол, за которым могли бы разместиться человек шесть, уже был накрыт на две персоны, словно меня здесь ждали. Хотя Уэллс не мог и предположить, что я появлюсь в его жизни. На столе стояла чёрная бутылка без этикеток, распечатанная, но закупоренная пробкой. «Никогда не видел такого портвейна», — признался я. «Я раздумываю над тем, что восточные сказки про джинов вполне реальны, ведь бутылка с джином может быть ничем иным, как летательным кораблем с упрятанным в нем пилотом, который уменьшен в размерах для более комфортного преодоления больших расстояний». Последнее время мне кажется, что эта теория вполне жизнеспособна. Она органично объясняет, почему джины встречались раньше практически на каждом шагу, а сейчас никто о них ничего не слышал. Уэллс сел и указал мне место по правую руку от себя. Не успел я удобно устроиться на стуле, по размерам и комфорту больше напоминающем кресло, как бутылка с портвейном плавно воспарила над столом и поплыла по воздуху. Одновременно с ней поднялся бокал и переместился поближе ко мне. Второй бокал занял место возле тарелки Уэллса. Летающая бутылка рассталась с пробкой, наклонилась, и ароматная тягучая рубиновая жидкость потекла в бокал. Сперва наполнился мой на правах гостя, а потом и бокал Уэллса. Я сидел с открытым ртом, боясь пошевелиться. Мало ли, летающая бутылка посчитает, что я представляю для неё угрозу и попробует мою голову на крепость. Заметив моё смятение, Герберт рассмеялся. Не бойтесь, молодой человек. Тут нет ничего мистического и таинственного, помимо на своей в этой комнате находится мой дворецкий Штраус. На его примере я испытываю устойчивость эффекта невидимости. Несколько лет назад я открыл возможность сделать живые объекты невидимыми. Как водится, первый эксперимент я ставил на крысах и обезьянах. До сих пор в подземелье Лондона бегает невидимое потомство моих экспериментальных крыс. Невидимость удалось открыть. Вот только объект, становящийся невидимым, вскоре терял разум и превращался в агрессивное и бойное существо невидимой силы. Собственно крысы вырвались из клеток. По Лондону также до сих пор бегает Сфинкс, моя экспериментальная обезьянка. Очень умный парень. Мне очень жаль, что он обезумел. Хорошо, что с агрессией у него было плохо. Он способен только озорничать, хотя и весьма зло. Все эти задирания платьев дамам, летающие котелки и моча с неба на головы одиноких прохожих всё это дело его проказливых лап. Отловить его не представляется возможным в силу невидимости объекта. Но поскольку Сфинкс не представляет угрозы жизни, «Полиция не сильно-то обеспокоена его существованием». «Признаюсь честно, если бы мне на голову пролилась моча, я был бы весьма удивлен и раздосадован. Я умолчал о том, что рвал бы и металл, да стремился бы урезонить и наказать обидчика. Уверен, что я испытывал бы те же чувства. Хорошо, что этот инцидент был единичным. Со временем мне удалось найти причину этого безумия и устранить его». Но осталась проблема устойчивости и эффекта невидимости. Когда я избавился от побочного явления безумия, я провел эксперимент на человеке. Чарльз Стросс, старший инспектор Скотланд-Ярда, согласился участвовать в эксперименте. В результате все прошло успешно, за маленьким исключением». Чар стал невидимым, но этот эффект оказался весьма неустойчивым и приобрёл цикличность. Давайте выпьем и продолжим. Уэлс покачал рубиновую жидкость в бокале, отпил немного и отставил бокал в сторону. Я последовал его примеру и тут же понял, почему этот напиток можно пить только маленькими глоточками. Он был божественен. Словно жидкий огонь, наполненный сладостью и мёдом, потёк мне в горло. Дело в том, что мне удалось сделать живой объект невидимым, но на определённый отрезок времени. И в случае с Чарльзом этот отрезок уложился в 3 1/2 часа. Дольше эффект невидимости не держался, и, как выяснилось, оказался необратимым. Поэтому Чарльз стал мерцать. Он становится на 3 1/2 часа невидимым, возвращается к видимости на тот же отрезок времени и опять пропадает. Очень утомительные явления, к тому же слабо контролируемые. Со временем мне удалось отстроить этот эффект и научиться им управлять. Теперь Чарльз сам может контролировать процесс. Невидимость в любом случае будет длиться не более 3 1/2 часов. А вот видимость медикаментозным путём может контролироваться и быть увеличена до 5-6 часов. А дальше опять сбой в невидимость. Я и дальше занимаюсь экспериментированием в этой области и уже добился более серьёзных результатов. Непрерывный поток невидимости. Сейчас Штраус мой дворецкий отыгрывает этот эксперимент и помогает мне будучи невидимым. Винная бутылка поднялась в воздух и качнулась из стороны в сторону, словно подтверждая слова господина Уэлса. И как же теперь живёт Чарльз? Это же дико неудобно так мерцать, спросил я. Впервые время он был очень раздрадован этим явлением, но ему удалось приспособиться. Невидимость помогает ему на службе, ведь он старший инспектор криминальной полиции, ловит убийц и воров и весьма успешно, я вам скажу. На столе появилось блюдо с говяжьей вырезкой и печёным с овощами картофелем. Невидимый страус разложил пищу по тарелкам из замер Может быть, он ушёл, может быть, он просто стоял у нас за спинами. Жуткие ощущения от того, что в комнате присутствует кто-то невидимый, от кого можно ждать любого. Захочет пырнёт вилкой, захочет поцелует, и ты не сможешь этому противостоять. Какая только дичь не лезла в мою голову во время этого странного обеда. В конце его Герберт Уэллс объявил, что я нанят на должность его личного помощника и могу немедленно приступать к своим обязанностям. Не знаю, что поспособствовало принятию этого решения: моё личное обаяние или отличные рекомендации, которые подготовила для меня секретная служба британской короны.